Глава 6. Наука создания благосостояния. Ранее мы говорили о том, что большинство состоятельных людей думают прежде всего о создании благ, а не о зарабатывании денег. Это существенный момент, поскольку с научной точки зрения деньги это средство накопления, а в реальности средство обмена стоимостью и побочный продукт производимой деятельности. Брейн Пайсни ту турезинцу и расскажет о том, как предприниматели, инвесторы, писатели и люди других творческих профессий становятся одними из богатейших людей на планете благодаря креативности и инновациям. Дэн. В этой сессии мы перейдём на более продвинутый уровень науки денег. Можно назвать его завершающим. Темы предыдущих сессий касались достижения финансовой свободы и независимости. Но если человек хочет разбогатеть и попасть в рейтинг самых состоятельных людей мира, он должен мыслить шире, увеличивая добавленную стоимость или создавая новую. Объясните разницу между конкурентным мышлением, направленным на победу в конкурентной борьбе, и креативным мышлением, ведущим к созданию абсолютно нового продукта или услуги. Объясните также, почему последнее является более предпочтительным и гораздо более надёжным. Брайан Как конкурентное, так и креативное мышление очень важны. Как я уже говорил, мы живём в исключительно креативном мире, где все хотят улучшить качество своей жизни. Этим и объясняется экономический бум в Китае, Вьетнаме, Индонезии и на Тайване, в странах, где себестоимость продукции намного ниже, чем в США и Канаде. А всё потому, что они ориентируются на запросы потребителей Америки, максимум возможностей по минимальной цене. IBM были когда-то лидером по производству персональных компьютеров. Они поставили перед собой цель захватить 50% рынка за 5 лет и осуществили её за 2 года. На сегодняшний день IBM продали 100% своего компьютерного бизнеса китайской корпорации Lenovo, и китайцы обеспечивают компьютерами полмира, потому что их техника высокого качества и намного дешевле, чем наша. Конкуренция, конкуренция, конкуренция, она не прекращается никогда. Некоторые люди попадают в топ 10, 100 или 1000 по счастливому стечению обстоятельств, но это большая редкость. Большинство же наращивают капитал постепенно и, как правило, начинают с какого-то одного продукта. Я изучаю это уже много лет. Вы запускаете некий продукт и делаете его успешным, но для этого нужно пройти ряд этапов. Предположим, вы хотите заниматься бизнесом, быть финансово успешным и обеспечить себе безбедную старость. Это очень хорошее, здоровое и вполне достижимое желание. Первым делом вы задаётесь вопросом, что бы мне производить. На этом этапе нужно определить свой продукт с точки зрения потребительской ценности, то есть какую пользу он принесёт потребителю. Джим Коллинз в своей книге От хорошего к великому называет два критических фактора успеха в бизнесе. Во-первых, нужно производить общественно полезный продукт. Он должен нравиться, пользоваться спросом и удовлетворять конкретным потребностям. В противном случае вам придётся прибегать к активной рекламе и снижению цен. Но если вы создадите что-то действительно важное, то сможете продавать его дороже, и люди с готовностью заплатят вам больше. Второй фактор это уникальность и высокое качество. Они должны быть настолько очевидными, чтобы потребитель предпочёл ваш продукт остальным аналогам. Наглядный тому пример Apple iPhone. На момент его запуска мировыми лидерами были BlackBerry и Nokia, захватившие по 49% рынка. Ни те, ни другие не рассматривали iPhone как игрушку. Но в Apple сообразили, что если соединить всё, чем люди хотели бы заниматься посылать изображения, отправлять сообщения, скачивать файлы, проверять наличие мест в ресторанах, использовать мобильные приложения, фотографировать и записывать музыку, то можно создать абсолютно уникальный гаджет. Гиганты индустрии, BlackBerry и Nokia, назвали смартфоны игрушкой для подростков, которая никогда не заменит старый добрый телефон. Через 5 лет они обанкротились. Я часто задаю аудитории вопрос: "Вы когда-нибудь спохватывались по дороге на работу, что забыли дома телефон?" Все тысячи человек дружно кивают в ответ. "И что вы тогда делали?" спрашиваю я. Все без исключения отвечают: "Возвращались". Вот что значит важная вещь. Настолько важная, что без неё нельзя обойтись. Такой продукт и нужно производить. Продукт, который изменяет жизнь людей. Потребительская ценность определяется чёткими критериями. Какую насущную потребность удовлетворяет ваш продукт? Какую острую проблему он решает? Какую важную выгоду даёт? Какую цель помогает достичь? От какой боли избавляет? Поразительно, сколько продуктов и услуг не представляют никакой ценности. Они не отвечают на эти вопросы и, как результат, всегда оказываются невостребованными. Определившись с идеей продукта, переходите ко второму этапу тестированию. На сегодняшний день лучшим методом тестирования инноваций является опрос потребителей. Первым делом задайте себе вопросы: на кого рассчитан мой продукт? У кого он будет пользоваться с самым большим спросом? Кто заплатит за него максимальную цену? А потом идите к этим потребителям и общайтесь с ними лично. Это новая тенденция в маркетинге, которую можно назвать революционной. Раньше компании сначала запускали новый продукт, а потом объявляли об этом, как о выходе нового блокбастера. Сегодня они всё чаще обращаются к потенциальному потребителю и говорят: "Мы думаем, что этот продукт значительно улучшит качество вашей жизни или работы. А вы как думаете?" Потребитель даёт обратную связь: "Мне нравится то-то, мне не нравится то-то, хотелось бы ещё то-то". Производители анализируют полученную информацию и дорабатывают продукт. Это что-то вроде опробования нового рецепта. Вы готовите новое блюдо и спрашиваете своих близких: "Ну как?" Они отвечают: "Слишком солёное, слишком острое, слишком сладкое" или что-нибудь ещё. Вы учитываете их пожелания и колдуете над блюдом до тех пор, пока все не будут в восторге. В маркетинге это называется совместным созданием ценности. Вы идёте к потенциальным потребителям и работаете с ними рука об руку, пока они не соглашаются. Да, это замечательный продукт, и я заплачу за него сейчас, чтобы получить его в числе первых. Единственное, что в данном случае имеет значение, это финансовая транзакция, личный контакт, приносящий вам деньги. Продукт не только хвалят, но и вносят за него предоплату. Вспомните о выпуске новинок Apple, когда за 3 дня до стартовых продаж вокруг магазинов выстраивались огромные очереди, и люди спали прямо на улице. Когда я спрашиваю бизнесменов, сколько человек идут на такие жертвы ради их продукта, они только смеются. Такого ещё ни разу не было. Итак, сначала вы тестируете продукт и убеждаетесь, что на него есть спрос. Потом выпускаете пробную партию и определяетесь с ценой. А затем налаживаете массовое производство и развиваете бизнес-модель, которая позволит вам предложить свой продукт как можно большему числу потребителей по лучшей цене и в самые сжатые сроки. И дальше просто повторяете производственный цикл. Вот так, в общих чертах, люди начинают успешный бизнес. Если вам повезёт, вы предложите рынку революционный продукт или услугу, и только в этом случае попадёте во все топы и заработаете действительно большие деньги. Программное обеспечение Microsoft Bill Gates было революционным и по сути стало эталоном программного обеспечения для всех компьютеров. Здесь есть один интересный момент. Билл Гейтс не создавал программное обеспечение. Он купил его у какого-то разработчика и довёл до совершенства. Как? Выложил его в открытый доступ, чтобы любой желающий мог использовать код операционной системы и разрабатывать ПО на платформе Microsoft. Стив Джобс и Билл Гейтс начинали в одно и то же время, на заре 80-х. Но Стив Джобс сделал все программные разработки закрытыми, чтобы получить максимальную прибыль. За 10 лет Билл Гейтс захватил 90% рынка, а доля Apple сократилась до 2%. Хотя многие говорили, что компьютеры Apple лучше, удобнее, красивее, но у Apple была неправильная бизнес-модель. на презентации iPhone в 2006 году они заявили, что собираются разрабатывать мобильные приложения и действительно выпустили несколько версий, но в итоге пришли к выводу, что нужно открыть доступ к архитектуре для разработчиков приложений. Они признали, что у них нет ресурсов для создания большого количества продуктов. Стив Джобс долго этому сопротивлялся, но в конце концов дал добро. Это было одним из самых удачных бизнес-решений в истории. И оно принесло сотни миллионов и миллиарды долларов, сделало Apple самой богатой компанией в мире, акции которой взлетели до неимоверных высот. Сейчас на счётах Apple 200 миллиардов долларов после уплаты налогов. И всё благодаря одному нюансу в бизнес-модели открытой архитектуре. Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире намного раньше, потому что с самого начала открыл доступ к своим продуктам. Иногда вы берёте продукт или услугу и делаете какой-нибудь гениальный маркетинговый ход, который полностью преобразует этот бизнес. Рэй Крока осенила, когда он увидел братьев Макдоналд и их ларёк с гамбургерами в Сан-Бернардино. Тогда он продавал молочные коктейли, и компания братьев закупала их всё в больших количествах. Из любопытства Рэй решил заглянуть к ним и был удивлён, увидев настоящую поточную линию по производству очень качественных гамбургеров, картошки фри и солодового пива. Отличная идея, подумал он. Они взяли традиционный лоток с гамбургерами и превратили его в конвейер. Фастфуд братьев Макдоналд пользовался большим спросом, и они неплохо приуспевали. Рэй Крок подошёл к ним и предложил открыть совместный бизнес, по-моему, 50 на 50. Братья согласились, и он сказал: "Тогда я переношу вашу систему в свой головной офис в Des Plaines, Illinois, и дублирую её". Крок хотел расширяться, но для этого ему пришлось взять ипотечный кредит. Когда он сказал об этом братьям, они наотрез отказались участвовать в подобных делах. "Тогда давайте я куплю ваше имя и концепцию", предложил он, и они продали ему их за копейки. Остальная часть истории вам известна. Компания успешно развивалась, и Рой Крок стал одним из богатейших людей. А вот ещё один интересный момент. Многие предприниматели говорят, что хотели бы заняться франчайзингом, но чтобы осуществить первую франчайзинговую операцию, требуется примерно 7-8 лет. И ещё 7-8 лет для отработки всей системы и стандартизации всех процессов, чтобы бизнес работал как швейцарские часы и приносил гарантированную прибыль. Затем, чтобы доказать эффективность своей бизнес-модели, вы просто начинаете клонировать свой бизнес. Создаёте второе, абсолютно идентичное предприятие с одинаковой системой, и смотрите, становится ли оно такой же машиной зарабатывания денег. Если да, вы создаёте третий клон, потом четвёртый и так далее. Но в большинстве случаев это происходит не раньше, чем через 7 лет. Раньше мы уже говорили о семилетнем цикле. И только после того, как вся система доведена до ума, можно развивать франчайзинговую сеть. Когда у Билла Гейтса возникли проблемы с Microsoft, он продавал лицензионное программное обеспечение для ПК и IBM. Но потом, как это бывает в период экономического спада, у Microsoft начались финансовые трудности, и Билл Гейтс поставил IBM условие: либо вы платите мне роялти за каждую установку Microsoft на ПК, либо выкупайте его у меня за 350 тысяч долларов». На что ему ответили «Спасибо, но мы не заинтересованы покупать Microsoft за эти деньги. Можете себе такое представить». Так что Биллу Гейтсу пришлось заставить компанию работать, и он это сделал. Сегодня Microsoft могли бы купить и продать IBM в мгновение ока, и это даже не отразилось бы на их финансовой отчетности. Интересно, какой гений из IBM принимал такое решение? Но, как говорится, не было бы удачи, да неудача помогла. Сегодня мы смотрим на Билла Гейтса и говорим, вот самый богатый человек в мире. А мог бы и не быть, Рэй Крок тоже шел ва-банк. Питер Друкер сказал, любой успешный бизнес – это свидетельство того, что кто-то когда-то рискнул по-крупному и выиграл. Миллиардеры, которые добились всего сами, начинали с нуля и сколотили за свою жизнь огромное состояние. Главными факторами успеха они считают упорный труд и самодисциплину. Следующий фактор это постоянное развитие и самообучение, что мы наблюдаем у Уоррена Баффета. И наконец, третий фактор это готовность идти на риски и на определённом этапе поставить на карту всё. Многие из них потерпели неудачу и были вынуждены начать всё заново. Но нет ни одного миллиардера, который не прошёл бы этот путь. Мы говорим об одном проценте таких людей против 99%. Все эти люди начинают с одного и того же уровня, без денег, без возможностей и иногда даже без образования. Как же они попадают в топ-1%? Я выяснил, что не 1%, а 3% людей имеют ясные, четкие, записанные на бумаге цели и планы, над которыми они работают, как над архитектурными объектами, и постоянно совершенствуют их дизайн. Вот кто попадает в топ 3%. Эти люди в 10 раз больше зарабатывают и намного лучше живут, потому что они записали свои цели и планы. Так что фактическое соотношение составляет не 1 к 99, а 3 к 97. По данным исследования американской ассоциации менеджмента, успешные люди не являются более умными, не имеют самый высокий IQ и балла аттестата, и не поступают в наиболее престижные вузы. Они просто делают определённые вещи по-другому. И в частности, записывают свои цели и планы. Начиная бизнес, эти люди детально разрабатывают бизнес-план и шаг за шагом его осуществляют. Я работал с несколькими очень хорошими ребятами, которые решили заняться MLM, многоуровневым маркетингом. Они 18 месяцев колесили по стране, изучили сотни MLM-бизнесов. Перепробовали их продукты и в итоге нашли то, что им действительно понравилось. Идеально подходило и соответствовало их интересам. Поначалу у этих людей ничего не получилось, но они учли все ошибки, начали бизнес заново и стали мультимиллионерами. В первый раз они действовали наобум, но потом сели и записали свои цели. После чего задали себе вопросы: "Чему научил нас прошлый опыт? Какой продукт мы можем продавать с гордостью?" Какой продукт будут покупать снова и снова. Потом эти ребята тщательно проанализировали все продукты, соответствующие их возможностям, и остановили свой выбор на одном. А затем запустили пробную партию, наладили массовое производство и достигли огромных успехов. Знаю об этом не понаслышке, я с ними работал. Шансы стать боснословно богатым не велики, но вы можете их значительно увеличить, если заранее всё тщательно спланируете и продумаете. Как говорят, не теряйте деньги. Инвестируйте своё время и усилия в изучение каждой детали своего бизнеса, прежде чем вкладывать в него деньги и принимать бесповоротные решения. Дэн. Чаще всего люди делают это посредством того, что Майкл Гербер называет системным предпринимательством. В отличие от обычного предпринимателя, который просто чем-то торгует, системные фокусируются на разработке налаженной системы функционирования и развития бизнеса. Поясните разницу между этими двумя типами предпринимателей. Брайан. Во-первых, очень мало продуктов подходят для франчайзинга. Продукт должен быть потребительским, востребованным и превосходить другие аналоги. Тут задействован целый ряд факторов. Во-вторых, и мы об этом уже говорили, для раскрутки бизнеса требуется 7 лет. Причём им нужно заниматься и вкладывать в него всю душу. Те, кто работает на бизнес, а не в бизнесе, никогда не достигают успеха, ровно как и те, кому они дают советы. Один мой хороший друг зажёгся идеей работать на бизнес, а не в бизнесе. Я слепо последовал этому совету, пока не разорился, сказал он. После этого вернулся к работе в бизнесе. Другой мой друг преподаёт менеджмент и говорит, что все успешные люди работают в бизнесе, все без исключения. Посмотри на Билла Гейтса, сказал он. Это, пожалуй, самый успешный индивидуальный предприниматель в мировой истории. Гейтс всё время работает в своём бизнесе как главный архитектор. Он там обеими руками. Он прошёл путь от текущего управляющего бизнесом до исполнительного директора и президента корпорации, но всегда оставался в своём деле. По сути, Билл Гейтс начал заниматься им с 12 лет. А ещё один мой друг, консультант по управлению Изучил сотни успешных компаний и пришёл к выводу, что ключевым фактором успеха является оперативное управление. Он даже написал об этом книгу. Руководители успешных компаний подобны врачам, совершающим ежедневный обход своих пациентов. Они проверяют у них пульс, измеряют давление, осматривают горло, заглядывают в глаза, то есть в прямом и переносном смысле держат руку на пульсе. Бизнес-начинание очень похоже на экстремальную ситуацию. Если заглянуть в отделение скорой помощи, там всегда полно врачей и медсестер, которые не отходят от своих пациентов, потому что это критический момент. Что-то подобное я как-то прочел на больничном стенде. Суть в том, что во время инсульта первые 30 минут определяют, будет ли этот человек жить, ходить, думать, поэтому нужно действовать как можно быстрее. То же можно сказать и о бизнес-начинании. Каждый день – это балансирование на грани. Чёрная полоса дней без продаж, выручки и прибыли, и вы идёте на дно. Чтобы бизнес был успешным, нужно им заниматься, вкладывать в него всю душу, вкладываться по полной. Это увеличивает шансы на успех, но не гарантирует его. Дэн. Когда мы говорим о достижении благосостояния, то подразумеваем другое мышление, нежели то, которое насаждают нам СМИ. В них утверждают, что количество благ в мире ограничено, поэтому за них нужно бороться. Это так называемый менталитет дефицита, в то время как наука денег учит нас тому, что деньги и блага создаются. Это называется менталитетом изобилия. Поясните разницу между двумя типами мышления. Брайан. Замечательный вопрос. На протяжении всей истории человечества единственным способом перераспределения благ был грабёж. Графы, герцоги, бароны и короли владели захваченными силой имениями и другим имуществом. Жители деревень платили им дань в виде 10-20% собранного урожая, который землевладельцы потом продавали, и это было основным источником их дохода. Вот откуда растут ноги у современной системы налогообложения и с труда людей, работающих на земле. Бароны жили в больших замках и вели роскошную жизнь. Они купались в драгоценностях, в то время как обычные люди ели грязь и отдавали 10-20% своего дохода. Вот что породило Робин Гуда и других героев средневековых баллад. Как мы уже говорили ранее, все войны – это тоже грабеж, чистый грабеж и мародерство. Айн Рэнд отмечала, что в конце 17-го столетия, на заре 800-х годов и особенно после Наполеоновских войн, закончившихся в 1815 году, Впервые в истории человечества получило развитие выражение делать деньги. Оно стало означать соединение ресурсов, труда и оборудования для создания новых, не существовавших ранее благ. На протяжении 100 лет США были в этом смысле меккой. Деньги делались на ровном месте. Люди сеяли, жали, рубили деревья, плавили сталь, ткали одежду, в общем, создавали благосостояние из сырья и труда. Один мой хороший друг, один из самых богатых людей мира, написал книгу, где говорится о том, что все материальные блага – это эквивалент инструментов, умноженных на время или деньги. Точнее, огромные деньги на разработку инструментов, умноженные на трудозатраты. И, по сути, так было всегда. Сегодня создание одного рабочего места в розничной торговле обходится в 100 тысяч долларов, а в нефтехимической промышленности – в 500 тысяч долларов. Любая деятельность требует вложения средств, и эти средства являются результатом экономии затрат. Капитализм это вообще экономизм. Чем больше сбережения, тем больше средств можно инвестировать в новые виды бизнеса и возможности, чтобы создать благосостояние, рабочие места и перспективы роста. Создавать благосостояние значит применять новые способы служения людям. Вы находите возможности улучшить жизнь и работу людей таким образом, чтобы они с готовностью платили за ваш продукт или услугу. Одновременно вам приходится конкурировать с другими участниками рынка, потому что они борются за тех же потребителей и так же, как и вы, хотят увеличить свои доходы и улучшить уровень жизни. Менталитет изобилия предполагает, что возможности людей безграничны, поскольку человеческие желания тоже безграничны. Это один из важнейших принципов, которые я усвоил. Нереализованные желания, нерешённые проблемы и неудовлетворённые потребности это неисчерпаемый источник возможностей для креативного меньшинства. Дэн. Один из факторов, который мешает людям разбогатеть это уровень риска, которому приходится себя подвергать. Расскажите, чем нужно рискнуть, чтобы достичь таких высот успеха, как Марк Цукерберг, Уоррен Баффет или Сара Блейкли, основательница Spengs? Стоит ли игра свеч? Могут ли люди с более скромными амбициями создать огромное состояние? Брайан, давайте рассмотрим три примера. Марк Цукербергу и его соседям по комнате пришла идея познакомить парней и девушек Гарварда, выложив их профили на один сайт. Если вам кто-то понравился, вы просто заходите на этот сайт и выбираете его или её профиль. Сервис назвали Facebook. На нём никто не делал деньги. Это был просто проект для гиков и замечательная идея. Вскоре на Facebook зарегистрировались все студенты Гарварда, потому что это был способ поведать миру о себе и о своих интересах, обменяться сообщениями. Сайт пользовался таким успехом, что студенты Йельского университета попросили сделать для них такой же. Цукерберг с приятелями взяли ту же технологию и создали Facebook для Йеля. Затем парни сообразили, что такая вещь понравится и студентам других учебных заведений. Потому что все хотели общаться онлайн, делиться историями, фотографиями. Сначала их сеть была очень примитивной, но постепенно охватила весь мир. Только представьте, сейчас ею пользуется миллиард 200 миллионов человек. На Facebook ежедневно заходит 1 миллиард посетителей. Это феноменально. Успех Цукерберга можно назвать настоящим везением, потому что до Facebook уже были попытки создать социальные сети. Например, MySpace. Но все они потерпели неудачу. Уоррен Баффет учился в Колумбийском университете у Бенджамина Грехема, отца стоимостного инвестирования. Так вот, Бен Грехэм говорил, что нужно тщательно проанализировать показатели деятельности компании и выяснить, представляет ли её продукт или услуга реальную ценность для потребителя. Это называется созданием ценности и приростом ценности. Создание ценности имеет отношение к потребителю. И означает, что полезность продукта превышает затраты на его приобретение. Прирост ценности это часть ценности, которую получает компания. Грехам учил оценивать субъекты бизнеса с точки зрения их базовой ценности и того, насколько она лучше, больше или эксклюзивнее аналогов конкурента. Одновременно он обращал внимание на человеческий фактор. Какие люди работают в компании? Являются ли они хорошими менеджерами? Обладают ли они должной проницательностью в плане разработки новых продуктов? Работают ли они над совершенствованием своих продуктов? Это и есть факторы создания ценности. Уоррен Баффет вырос в прекрасной семье. Его отец работал на госслужбе в Вашингтоне. Поэтому детей особо не баловали. И в 14 лет Уоррен устроился разносчиком газет. Каждое утро он вставал в 4 часа, разносил газеты, а потом возвращался домой и шёл в школу. За два года он разнес больше 200 тысяч газет, по одному центу за экземпляр, и накопил 2000 долларов. После окончания университета он вложил эти деньги в бизнес, последовав совету Бена Грэхэма, инвестировать в перспективные компании и предлагать продукты и услуги, которые пользуются большим спросом, превосходят аналоги конкурентов и приносят прибыль. Потом эта прибыль вкладывается в другие компании, генерирующие прибыль, и так далее по нарастающей. Как результат, сегодня Уоррен Баффет считается самым успешным инвестором в истории. Баффет случайно попал на курс Грехаму, но это сформировало у него чёткие представления об инвестировании, которые он неизменно применял на практике. Сейчас по всей Америке и по всему миру появились так называемые Баффет-миллиардеры. Это врачи, юристы, менеджеры по продажам, а бизнесмены, знакомые с Уорреном. Они вспоминают, что в молодости он успешно вкладывал не только свои, но и их деньги. Вы никогда не слышали об этих людях, но состояние некоторых из них достигает 5-6 миллиардов долларов. А всё потому, что когда-то они инвестировали вместе с Вороном. А теперь давайте возьмём Сару Блейкли, которая создала Spanx. Она хотела того же, что и все женщины хорошо выглядеть. Как-то Сара искала корректирующее бельё и ничего подходящего не нашла. То, что предлагали производители, было страшно неудобным. Так зародилась идея Spanx. Сара Блейкли сама разрабатывала дизайн и создала целую линейку замечательных и инновационных продуктов. Потом она ходила по магазинам и бутикам и предлагала товар на реализацию. Он пользовался спросом, и бизнес стал потихоньку раскручиваться. Поначалу Саре Блейкли приходилось идти на всевозможные ухищрения, чтобы привлечь внимание к своему белью, но оно оказалось нужным продуктом и в нужное время. У Сары замечательные дизайнеры, но она до сих пор разрабатывает все продукты сама. Они очень высокого качества и пользуются бешеным спросом. Как результат, компания Spanx стала суперуспешной и считается лучшим брендом на рынке корректирующего белья. Тоже можно сказать и об айфонах Apple. Люди предпочитают айфон Apple другим мобильным телефоном, хотя они и намного дороже, потому что айфон считается продуктом премиум-класса, а такой товар всегда пользуется спросом. Дэн, Брайан, какие выводы можно сделать из этой дискуссии о создании благосостояния? Брайан, важнейшим принципом создания благосостояния является постоянное совершенствование. Слышали о формуле C-A-N-E-I, которая расшифровывается как Continuous and Never-Ending Improvement – постоянное и непрекращающееся совершенствование? Самый большой враг успеха не только финансового, а любого это удовлетворенность достигнутыми результатами, соблазн осесть в зоне комфорта. Многие компании выходят на рынок с замечательным продуктом, пользующимся огромным успехом, а потом появляются конкуренты, и ла фаза заканчивается. Это экономический принцип. Везде, где потенциальная прибыль выше среднего, в скором времени появятся конкуренты со своими аналогами, чтобы урвать хоть какую-то часть этой прибыли. Много лет назад я написал статью, которая была опубликована во всех газетах, и называлась Единственный способ борьбы с высокими ценами это высокие цены. Народ всегда жалуется, когда цены идут вверх. Не волнуйтесь, скоро на рынок придут конкуренты, образуется переизбыток продукта, и цены обвалятся. Другими словами, чем выше цена, тем быстрее появятся конкуренты. тем больше они произведут, и тем ниже будет конечная цена. Постоянное и непрекращающееся совершенствование – это причина невероятного успеха некоторых компаний и предпринимателей. Каждый день я становлюсь все лучше и лучше. Каждый день я учусь чему-то новому. Успешные люди всегда слушают аудиопрограммы, много читают и улучшают свои навыки. Я только что получал сообщение от своего бизнес-партнера – я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, который вернулся с трёхдневного семинара по цифровому маркетингу и остался от него в полном восторге. Он всегда посещает подобные мероприятия и как результат создал одну из самых успешных цифровых маркетинговых компаний в стране. Это не чудо. Постоянное и непрекращающееся совершенствование способствует тому, что компании становятся всё лучше, лучше и лучше и производят всё более дешёвые, удобные и востребованные продукты. Если вы продолжаете расти и совершенствоваться, то вполне можете достичь уровня Spenx, Facebook или Microsoft. А всё потому, что идёте впереди планеты всей, рискуете, экспериментируете и не останавливаетесь на достигнутом. На определённом этапе, если, как говорят, бог даст, вам действительно повезёт, и вы сумеете совершить прорыв. Именно так становятся миллиардерами с чистого листа.